Глава двенадцатая. Спокойно выехать из последнего приюта не получилось. За воротами прогремела пулеметная очередь. Сипатый перерубил пополам бегуна, стремительно метнувшегося к бронированному джипу. Шметки плоти бурой массой украсили асфальт. Тварь рухнула вниз с перебитым хребтом и разорванным животом. Выбежавший со двора брат Силанти с пулеметом в руках добил бегуна, разнеся ему голову короткой очередью. «Босс, справа!» Глазастый сипат успел вовремя заметить юркого лотерейщика, и они в два ствола его расстреляли. Тот, напоровшись брюхом и грудью на пулеметной очереди, грохнулся на дорогу, разбрызгивая дурно пахнущую бурую тягучую жидкость. Подбежав к раненому, но продолжавшему оставаться опасным противником монстру, брат Силэнти своим тесаком пропорол споровый мешок, подсунув его под костяной щиток. По туши пробежала волна дрожи, и лотерейщик затих. Оставаясь на месте с тесаком в правой руке и пулеметом в левой, брат Силанти поискал глазами второго своего бойца. В этот момент со двора донесся истошный вопль пескаря. Пока квас с сипатом отбивали атаки на улице, его попытался атаковать второй бегун, неизвестно откуда появившийся возле коттеджа. Насколько успел понять Пискарь, зараженный появился из-за здания мастерской. Заметил тварь слишком поздно, сильно удар в спину, и парень на животе проехал по двору. Удачно проехал. В конце пути носом уткнулся в валявшийся автомат клыста который не успели подобрать. Крутнувшись, смог его выставить перед собой, но забыв взвести затвор». На счастье пискаря, патрон уже был в патроннике, и автомат не стоял на предохранителе. Прыгнувший на водителя, бегун грудью навалился на ствол, очередь в упор пробила его насквозь, вырывая из спины куски плоти. Выбравшись из-под агонизирующего зараженного, собрался его добить, но внезапно объявилась очередная смертельная опасность. Из-за той же мастерской, откуда появился бегун, выскочил лотерейщик. Резко затормозив, повертел башку и остановил взгляд на пескаре. Ноздри жадно раздулись, всасывая воздух, пропитанный ароматом страха жертвы. Водитель судорожно нажал на спуск, но раздался лишь сухой щелчок. В чужом автомате магазин оказался полупустым. «Черт! А -а -а Издав вопль, пескарь стремительно подбежал к коттеджу, стараясь не отрывать взгляд от его стены. Моля Бога и Стикс, отчаянно желая остаться в живых, парень из последних сил проделал проход и рыбкой нырнул в заколыхавшуюся волной окружность. Не успел он оказаться внутри подвала, как следом за ним в мерцающую поверхность снаружи вполне удачно сунул свою голову лотерейщик. Но как только она оказалась внутри подвала, энергия, потраченная на дар, иссякла. Проход закрылся, и словно отрезанная гильотиной голова с распахнутой пастью грохнулась на каменный пол. «Нихера себе!» — только и смог сказать пораженный брат Силанти, увидев обезглавленную тушу лотерейщика, уткнувшуюся окровавленными плечами в стену коттеджа. Он, вбежав во двор с сипатым, не успел заметить, куда делся их товарищ, и сейчас они оба растерянно вертели головами по сторонам, ничего не понимая. «А где пескарь?» Но кроме трупов лотерейщика и муров, которые они так и не убрали, из живых никого не увидели. Лишь утробно рыча и щелезь окровавленной мордой недобитый бегун, стянувшимися за ним кишками, упрямо полз в их сторону. «Сдохнет тварь!» Брат Силанти взмахом своего тесака перерубил шею и зло отфутболил ногой отрубленную голову вглубь двора. «Во, смотри сюда!» Радостно воскликнул Сипаты. «А вот и пескарь!» На стене коттеджа, как отброшенного в воду камня, образовалась колыхающая окружность, из центра которой показались вначале автоматы руки, а затем уже и весь пескарь. Щурясь от яркого света, он опасливо посмотрел по сторонам, но, увидев своих, облегченно вздохнул. «Тебя не пескарем нужно было назвать, а Капперфельдом!» Радуясь возвращению ценного бойца, сказал брат Силанький: «Босс, а это еще кто?» Не понял Сипатый. Иллюзионист такой в нашем мире был. Сквозь стены мог ходить. Хотя, скорее всего, каким-то образом дурил людям головы. Вот уже третий час колонна из трех шишек, инкассаторского броневика и двух джипов, ведущего и замыкающего, полила по проселочной дороге. По информации пескаря скоро уже должна показаться граница стабильного кластера. Он не раз бывал в нем вместе с покойным вороном. Площадь кластера довольно большая, и именно там брат Силанти рассчитывал подобрать место для стаба. В его братья на этот момент было 25 бойцов, не имевших проблем с совестью. Из того десятка пленников, двоих особо совестливых и правильных, пришлось отбраковать. А через неделю столкнулись с остатком муровской банды. Вначале стронги значительно проредили их численность, а затем нарвались на твари и остались без командира. «Если ты крутой босс, это еще не значит, что тебя не пожелает попробовать на зуб Рубер или Элита». Самонадеянность и вера в свои умения подвела их командира. Заманивая в ловушку тварь, охотники, в свою очередь, оказались дичью. Элита попалась сообразительная и уполовинила остатки банды. После двух недель скитаний Мурам повезло наткнуться на колонну брата Силанте. Только благодаря дару Сипатова, вовремя обнаружившего на расстоянии прятавшихся неизвестных, две группы не перестреляли друг друга. К обоюдному удовлетворению обошлось без кровопролития. Муры, оценив реальную обстановку и свои возможные перспективы, влились в состав братии. Брат Силанти обратил внимание на скептическое выражение лица одного из Муров, выделявшегося среди остальных своей независимостью, когда тот услышал, что сектанты поклоняются святому Нестору. Или заметно усмехнувшись, он странно посмотрел на Кваза. Брат Силанти не стал торопиться события и выяснять, что так не понравилось Муру, но Пелегрим, так его звали, сам решил побеседовать с новым командиром. На одном из привалов, убедившись, что поблизости нет лишних ушей, он подошел к брату Силантию и предложил переговорить наедине. «Почему бы и нет? Что ты хотел мне сказать, Пилигрим?» «Хотел уточнить. У секты или братства реально вера в святого Нестора?» Квас, пребывая в благодушном настроении, лишь усмехнулся и сказал «Давай без всяких хождений вокруг да около. Сразу говори конкретно, что тебя интересует». «Ну хорошо, конкретно так конкретно». Пилигрим посмотрел в прищуренные глаза брата Силантия и убежденно произнес. «Я сразу понял, что веры никакой нет. Всего лишь некая идейная оболочка для объединения и существования отряда. Вы точно не рейдеры и не муры, хотя к последним немного ближе». В молчании брата Силантия Пилигрим ничего угрожающего для себя не почувствовал и, осмелев, продолжил свою мысль. «Не вижу ничего зазорного в этом плане, но для поддержания дисциплины и укрепления вашего авторитета, как идейного вдохновителя и руководителя братства, предлагаю сменить предмет поклонения». «И на кого мы теперь должны молиться?» — с иронией спросил брат Силанти. Совершенно не смутившись, Пилигрим на полном серьезе поправил Кваза. «Не молиться, а служить и поклоняться сатане, и обязательно проводить обряды. На подходящем для проведения ритуала месте устанавливается пентаграмма, можно сколотить из жердей, и на ней распинается жертва, человеческая жертва», — уточнил Пилигрим. «Но и где ее брать, эту самую жертву?» Все так же с ироническим тоном в голосе спросил брат Силантий. Для начала кого-нибудь из братьев. Они не святые, всегда можно найти, за какой серьезный проступок наказать. Другим братьям обряд уроком послужит, а так он полно всяких свежих иммунных». «Элегрим». Брат Силанти с легким удивлением и подозрением посмотрел на собеседника. «А ты сам, Чарсон, не сатанист-фанатик?» «Боже упаси! В земную бытность писатель-фантаст! Издано полтора десятка моих книг о постапокалипсисе. Я Игнат Угрюмый!» С некой долей самодовольства произнес Пилигрим, но, увидев, что его имя не вызвало никаких ожидаемых эмоций, продолжил. «Когда я оказался в Стиксе, в первые часы меня не покидала мысль, что я каким-то фантастическим образом перенесся в свой собственный выдуманный мир». Все кругом такое знакомое и привычное. Но одно дело сидеть в уютном и мягком кресле перед компьютером, потягивая холодное пиво из запотевшего бокала, заедая солеными фисташками и придумывая пакости своим героям. А другое – самому оказаться по уши в том дерьме, что сам же и придумал, и быть убитым или съеденным в любой момент разными уродами». «Командор, угости своим живчиком, уж больно он у тебя хорош». Худощавый жилистый мужчина лет сорока довольно улыбнулся. Правда, в Стиксе земные приметы возраста совершенно не работают. Ему могло быть как сорок, так и все восемьдесят. Новички часто впадали в ступор от информации о своем бессмертии в улье. Но это в том случае, если их кто-нибудь не сожрет или не пристрелит. А так вполне можно прожить несколько сотен лет, оставаясь при этом молодым телом и лицом. «Открой секрет, командир. Я вроде все так же бодяжу, но вкус не идет ни в какое сравнение с твоим». «Какой тут может быть секрет, Крепыш? Ты в чем спороны растворяешь?» «Как и все. В водке». — Вот и весь ответ. А надо в коньяке. — Пробовал я в коньяке, но все равно твой живчик вкуснее. Очень скоро и мой станет по вкусу таким же, как и твой. В Мещеряковке осталась всего одна бутылка. С искренним огорчением произнес командор. Даже усы уныло обвисли на скуластом обветренном лице. — Что за Мещеряковка? Ты вроде о ней раньше не говорил. Среднего роста, но плотный с очень развитой мускулатурой молодой парень вполне соответствовал своему прозвищу. Вот только лицо совсем уж розовощекого юнца с тем же умственным развитием. Но боец бесстрашный и преданный командору. За умение стрелять из любого вида оружия и смелость командир рейдеров приблизил его к себе. Не забыл, как два месяца назад заезжали в Стопу Вольный? Было дело... улыбнулся Крепыш, вспомнив жену тамошнего знахаря тот как раз в очередной раз изменил ей а она в отместку уединилась в бронетранспортере с понравившимся мускулистым бравым гостем стаба ах и сладко оказалась барышня крепыш даже причмокнул на мгновение предавшись воспоминаниям прикрыл глаза вспоминая сладострастные моменты той случайной встречи и как же ее звали вспомнил людмилка «Так вот, посидели мы знатно с полковником, начальником стаба в его кабинете. Угощал меня этой самой мещеряковкой, местным коньяком из самогона. Такого мне еще не доводилось пробовать ни на земле матушки, ни здесь. Если в той жизни не все мог себе позволить из-за финансов, то здесь, сам знаешь, любые элитные напитки доступны». Обратив внимание, что мне понравился напиток, в конце встречи полковник подарил мне бутылочку, а перед отъездом я купил бочонок у Бондаря, это он, оказывается, производитель мещеряковки, Использую сей благодатный напиток только для живчика. Душевный разговор прервала включившаяся рация на разгрузке командира, прошипев. «Каштан, командору «На связи!» Щелкнув тангентой, ответил рейдер сенсию группы, находившемуся в головном джипе. «Командир, в ста метрах впереди нас, прямо на дороге, чувство четверых полуживых иммунных. Мы проверим?» «Каштан, давай. Только смотри аккуратно там. Вполне засада может быть. Колонна, стоп!» Бронетранспортер, на броне которого сидели, опустив ноги в люки командоры-крепыш, дернулся и замер на месте. Позади него были два грузовика и замыкающие колонну армейский внедорожник с гражданским джипом, в открытом кузове которого у пулемета стояло двое бойцов. Загруженные под завязку богатым и ценным грузом, рейдеры возвращались с удачной мародерки. Основную часть груза составляли огнеметы-шмели, гранатометы РПГ-7 с большим комплектом боезапаса к ним. Остальное пространство в грузовых машинах было заполнено цинками с патронами 7,62 и 14,2 мм, в основном с бронебойными пулями. Армейский склад прилетал раз в четыре месяца. Удивительно, но второй год подряд удавалось держать в секрете расположения склада. В свое время повезло спасти прапорщика, которого муры взяли в городе для продажи на органы. Тот не успел выторговать себе жизнь, не сообразив со страха, какой военной ценнейшей для нового мира тайной он владеет. Если быть точнее, то к муром он попал в руки выпившим, и не просто нетрезвым, а буквально пьяным в стелеку и ничего при этом не соображавшим. Вполне мог сойти за зараженного, но муровский спец определил в нем иммунного. Прапорщика, раскачав как полено, забросили в кузов шишиги к таким же бедолагам, в отличие от него трезвым, но страдавшим от сильной головной боли и жажды, вызванных споровым голоданием. От печальной участи быть расчлененным мурами или внешниками спасло то, что бандиты попали в засаду и были уничтожены, а пленники освобождены. Но счастье оставаться живым и на свободе продлилось недолго. Через месяц рейдерам пришлось ликвидировать прапорщика из-за его алчности. Осознав всю ценность информации о своем бывшем месте службы, тот посчитал себя самым хитрожопым и попытался заработать две красные жемчужины, обещанные ему якобы агентом Муров. Во всяком случае, прапорщик так думал, а на самом деле попал в разработку рейдеров. Местный ментад засомневался в новом жителе стаба и устроил с безопасниками проверку, подсунув в глупцу ложного мура, сделавшего выгодное предложение. Прежде чем отправить к процам жадного прапорщика, из него выкачали всю информацию о сослуживцах и их месте проживания, чтобы в дни последующих перезагрузок производить зачистку тех офицеров и прапорщиков, которые оказались не на смене, для предупреждения возможной утечки информации. Каштан командору. Что у вас? Наблюдаем джип, стоящий поперек дороги. В кабине двое тяжелых трехсотых. В кузове за пулеметом никого. Перед джипом лежит еще один трехсотый с разорванным брюхом. Фарш разбросан вокруг. Наши действия. Прием. Ничего не предпринимать. Ждите, скоро будем. Не расслабляйтесь. Колонна вскоре подошла к джипу разведдозором. Командор внимательно с подозрением осмотрел данный участок дороги, который ему никогда не нравился. Уж больно он удобный для засады. Сразу припомнилось горное ущелье, где их наглухо зажали духи. Из гранатометов сожгли переднюю замыкающую коробочку. Затем спокойно, как в тире, сверху принялись прицельно расстреливать скованную колонну. Спасло то, что Старлей, прежде чем его достал снайпер, успел вызвать на помощь вертушки. Вот и здесь неширокая полоса грунтовой дороги тянется между высокими косогорами, поросшими кустами дикой малины и возвышающимися над ними кривыми соснами. Чтобы проехать дальше, нужно бронетранспортером столкнуть в сторону преграждавший путь джип. Но слишком уж он хорош, да еще с крупнокалиберным пулеметом в кузове. Лакомый трофей, к тому же на халяву. Командор, хоть у него и скребли кошки на душе, спрыгнул с брони. Следом за ним последовал крепыш. «Ну что, каштан?» Спросил командир, подойдя к Сенсу. С нервозностью осмотрелся по сторонам и задержал взгляд на склонах, поросших Малинником. Тревога не покидала. «Все так же трое раненых. Удивительно, но этот с располосованным брюхом все еще держится. Практически разорван пополам. Но если в госпиталь не доставить, долго не проживет. Правда, я совсем не уверен, что его могут опять сшить. Видимо, отвоевался мужик». Механик, мухой сюда. Джип посмотреть нужно. Щелкнул рации командор, вызывая бойца из предпоследнего джипа. Каштан, оставайся на месте, а мы с парнями тоже посмотрим, чья машинка, да и с ранеными разберемся. Командор, крепыш, и еще двое бойцов подошли к лежащему посередине дороги раненому. От вида рванных, окровавленных кишок и вздрагивающего обрубкой тела у самого молодого парня случился приступ тошноты. Он едва успел подбежать к обочине, как его скрутило. Рвотная масса обильно забрызгала пыльную траву. Минутная слабость лишь ненадолго отсрочила его смерть. В этот момент за пулеметом, словно из воздуха, возникла громадная ссутулившаяся фигура. Очередь крупнокалиберных пуль не оставила шансов рейдерам. Она прошлась по командору и его бойцам, разрывая их тела и разбрызгивая в сторону куски окровавленной плоти. Одновременно со скрытых возле сосен позиций сработали гранатометы и застрочили пулеметы и автоматы. Лежащий под ворохом окровавленных кишок боец пошевелился, и в его руке оказался пистолет. Не вставая, он выстрелил в ошеломленного парня, который трясущимися руками пытался взвести затвор автомата. Всхлипнув, тот рухнул на землю, уткнувшись лицом в испачканную рвотой траву. — Сипаты, быстро вкали спек нашим братьям и напои их живчикам! — напомнил брат Силанти, подбежавшему к джипу-помощнику. А сам остался за пулеметом, продолжая контролировать обстановку и прикрывать спускающихся вниз с косогора сектантов. Звучали отдельные выстрелы. Это его люди добивали раненых рейдеров. Некогда с ними возиться. «Мужики, вы герои! Наша хитрость сработала на сто процентов!» Сипеты с пилигримом обработали раны и вкололи спек совсем немнимым раненым в кабине джипа. «Вот вам живчик, а мы пошли белого воскрешать!» Как оказалось, боец, сыгравший роль смертельно раненого, сел в специально выкопанную ямку и откинулся на спину. Паховую область закидали землей. Получилось, что на поверхности виднелась лишь часть туловища и отдельно ноги. А когда вываливали на него окровавленные потроха, то со стороны на самом деле казалось, что лежит разорванное пополам тело. От сочувствующей улыбки Сипата отнес в сторону уже начавшие смердеть кишки, а Пилигрим отбросил землю с живота Белого и вколол ему порцию спека. После напоил живчиком и помог тому подняться из небольшой ямки. Пошатываясь, Белый стряхнул спереди и сзади остатки земли с камуфляжа. — Нехило, мы тут поработали. «Брат Селантий, признаюсь, хоть я и бывший писатель-фантаст, но в твою затею за осадой сразу не поверил. В итоге все вышло прямо на ура. Скажи, как тебе в голову пришла идея с разорванным пополам бойцом?» Квас довольно улыбнулся. Вопрос Пилигрима польстил ему. Не торопясь, смакуя, ответил. Вот ты в прошлом писатель, а я киноактер. Множество всяких хитростей насмотрелся на съемочной площадке, но конкретно эту идею взял из старого фильма "Трюкач". Не смотрел? Пилигрим в ответ лишь пожал плечами. Только там самолет бомба сбрасывал. Хотя, знаешь, не буду беду накликать. Стикс не прощает земные воспоминания. «Пошли посмотрим наши трофеи и будем отсюда сваливать. Пошумели мы здесь здорово, как бы сами в дичь не превратились. Того, гляди, другие охотники набегут». За день до засады в руки сектантов попал рейдер-одиночка. он той и сообщил, что на следующий день некий командор со своей группой должен вернуться с богатым хабаром. Всю эту информацию партизан, так звали рейдера, выдал после применения физического воздействия. Больно уж он не понравился брату Силантию, своим поведением и некоторыми чертами напомнил покойную Гюрзу, вот только характером оказался слабее. Информация оказалась настолько ценной, что у Кваза загорелись глаза и зачесались руки, такой хабар нельзя упустить. Мыслями о засаде поделился с Сипатом и Пилигримом, те не сразу приняли предложенный план, но брат Силанти постарался их убедить. От того же партизаны они узнали о наличии в группе Сенса. Пришлось внести некоторые корректировки. С учетом наличия Сенса решили выбрать трех добровольцев в качестве подсадных уток. Тут уже наморщил лоб писатель и предложил прострелить добровольцам мягкие ткани тела, чтобы те натурально выглядели ранеными. Естественно, что парням пообещали отличную награду после успешного окончания операции. Брат Силанти пообещал каждому по черной жемчужине, сам же для более яркого эффекта предложил вариант с разорванным пополам телом, где взять кишки он уже придумал. Вспомнив про совет Пилигрима провести сатанистский обряд, вечером того же дня наспех сколотились из жердей большую пентаграмму и на ней распяли несчастного партизана. Под заунывное, сбивчивое и неровное хоровое мычание пилигрин, одетый в белый балахон с глубоким капюшоном, пришлось срочно усадить за шитье единственную женщину в братстве. Тесаком брата Силантия сделал глубокие разрезы на животе партизана в виде перевернутого креста. Солдатский котелок собрал обильно вытекающую кровь. Бесстрастно наблюдая за происходящим, брат Силанти сделал зарубку на память. Необходимо на будущее подыскать подходящий кубок из стекла. Все это время на лице партизана светилась умиротворенная улыбка. Обалдевшие новоявленные сектанты не сводили с него изумленных взглядов, откуда им было знать, что Пилигрим перед началом обряда вколол обреченному Рейдеру двойную дозу высококачественного спека. Нацедив полный котелок крови, Пилигрим бережно поднес емкость к губам и сделал небольшой глоток. Рейдер, к этому времени свесив голову на грудь, неподвижно замер. Оставшаяся кровь темным ручейком продолжила стекать и, срываясь с тела, обогрела вытоптанную траву. Улыбнувшись выпочканными губами, пилигрим медленно прошелся вдоль выстроившихся полукругом бойцов, останавливаясь возле каждого и протягивая котелок. Возбуждение охватило сектантов, и они жадно глотали еще теплую тягучую кровь. «Я не буду это пить!» Молодой парень ненавидяще смотрел в полускрытые глубоким капюшоном глаза палачам. Произнес твердо, но негромко. Пилигрим покосился по сторонам, но соседи от казняка в безумном экстазе, воздев руки в небо, монотонно покачивались, не обращая внимания на конфликтную ситуацию. «Имя брат». Из-под белого капюшона Пилигрим с нежностью посмотрел на напряженного парня. «Куница?» «Брат Куница, у нас добровольное братство, ты вправе отказаться?» Еще раз одарив доброй улыбкой бойца, вернулся к жертвеннику. «Какие трофеи!» Брат Силанти в радостном возбуждении потирал шершавые, покрытые струпьями руки. «Игра стоила свеч». Даже то, что со стороны сектантов не обошлось без потерь, не омрачало радости обретения смертоносного оружия в таком большом количестве. Кто погиб? «Куница» из «Новичков». Мне он сразу понравился. Толковый парень был. С печалью в голосе ответил Пилигрим. «Ничего не поделаешь. Такова наша реальность. Что ж, и мы когда-нибудь тоже уйдем туда». Философски заметил брат Силанти, оставаясь по-прежнему в приподнятом настроении. Сипаты, я здесь, босс. Бери пескаря и свободных водителей. Посмотрите технику и определитесь, кто ее поведет. Пора смываться отсюда.